Ростом ниже тал талдомейца, но на шести ногах, с огромными челюстями-колещами, и длиннющими усами. — Куда лучше стрелять? — шепнул Столмедон, оценивая добычу. — Так сразу не решишь, думаю. Рейтулан сделал еще шаг, чуть опередив напарника, и тут неподвижная черная фигура резко дернулась. Огромная голова повернулась, а вслед за ней все туловище. Усы качнулись вверх, вниз, и чудовище ринулось прямо на разведчиков. «Берегись!» — метнулся в сторону стол Медон. Рейтулон уже не успел увернуться. Он оцепенел на месте, в ужасе дрожа псевдочелюстями. Шесть могучих ног промелькнули в воздухе,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 Подошел ближе ствол Мирон. «Ушло», — отчупенело ответил Рейтулоан, глядя вслед черному монстру. «А почему не тронуло?» «Простейшие законы природы», — без выражения произнес Рейтулоан. «Ни один хищник не станет охотиться на незнакомую дичь. Мы ведь вполне можем оказаться несъедобными или даже ядовитыми». Убивать непонятно что станет только больной зверь, оголодавший или очень старый, неспособный поймать что-то получше. А как же кой голодавцы с агроле? и всякого правила найдутся исключения. Кои лагодавцы жрут все, что шевелится, но это потому, что они голодны всегда, им некогда разбираться.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 — Лезь и лезь себе, шаг за шагом, шаг за шагом. Через несколько минут талдомейцы перевалились через край другого зеленого одеяла, почти такого же, как предыдущие, только чуточку потоньше. Здесь перед ними предстал очередное животное, на сей раз вроде бы безобидное. — Ну и пакость! — колыхнул горловой гривой стул Медон. — Жирное! —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 Обогнуть эту сеть не составит никакого труда. Издали послышалось басовито гудение Разведчики молча подались назад, прижались к зеленому стволу. Сюда летит здоровенная серая туша, уродливая, многоногая, с омерзительно набухшим брюхом. Столмедон и Рейтулон ожидали, что летучее чудовище возьмет выше, или обогнет раскинувшуюся сеть стороной. Но оно и не подумало делать ничего подобного. Гудящая туша со всего разлету врезалась прямо в облескивающие канаты. — Оно что, слепое? — удивленно спросил Столмирон. — Откуда я знаю? В первый момент разведчики решили, что летающий гигант с легкостью разорвет сеть. Рядом с его массой Канаты толщиной в руку талдомейца кажутся ниточками. Но ничего подобного не произошло. Чудовище лишь бессильно затрепыхалось, гудя все сильнее и неистовее. По сверкающим канатам пошли волны, сеть ощутимо содроганулась.